глава 16. Следы союзников Тот факт, что где-то неподалеку находились союзники, совсем не означал, что я должен срочно их найти, помочь или спасти. Все они опытные игроки и вряд ли оказались тут случайно. Скорее всего, им тоже пришла гениальная идея поискать еще не разграбленные храмы, и другие жрицы в этом вопросе будут скорее конкурентами. Впрочем, это не означало и того, что мне нужно бежать со всех ног, чтобы меня, не дай бог, не обогнали. Если сокровища достанутся кому-то другому, то ничто не мешает конфисковать их позже, во внешнем мире. Конечно, если того потребуют обстоятельства, забирать чужую добычу просто лишь из жадности я не собирался. «Активировать карту стазиса?» «Да, умеешь-то удивить», – поморщилась Нефрит, разглядывая трупы. «Миленькое местечко!» «Гнездо дзянши!» «Мерзкие твари, но иногда встречаются», – кивнула девушка. «Правда, не слишком часто. Вроде как среди местных монстров они одни из слабейших, а жрут их все подряд. И сами они тоже особой разборчивостью в пище не отличаются. Узнаешь одежку?» «Такую носят жрецы Яки!» — кивнул Анифрит. «Ты из-за этого меня призвал?» «Ты сама просила звать, если я найду что-то интересное?» «Ты прав, ты прав. Рекомендую не слишком доверять последователям других богов. В этом месте они могут быть не так почтительны, как снаружи. Я и сам умею быть неласков с теми, кто дает повод. Уже выяснил, как называются эти руины?» «Пока нет», — вздохнул я. Тут все уже развалилось, а табличек на домах я не видел. Похоже, обитатели и так знали, как называется их город, и в подсказках не нуждались. Обычно таблички висят над главными воротами, но если стен нет, то можно поискать центральную площадь. Кстати, если корабль наших союзников еще не улетал, то я бы предложила поискать его где-то в том регионе. Как и храм, верно? «Если ты с первого раза наткнулся на правильные руины, вероятность данного события, сам понимаешь, крайне невелика, меня тревожит, что все эти трупы уже кто-то обобрал. Тогда, похоже, у местных дзянши имеется хозяин». «Кто именно?» «Да кто угодно, вариантов слишком много, чтобы имело смысл гадать. Скорее всего, такой же мертвяк, только посильнее да поумнее». Но если храм расположен не здесь, то нам лучше просто убраться отсюда, не нарываясь на очередную драку. Поразительное миролюбие. Просто осторожность. Если ты полезешь куда не надо и умрешь, то вряд ли я сумею добыть камень в одиночку. К слову, ты не боишься, что я захочу оставить камень себе. Не слишком. У тебя уже есть янтарь, так что от второго камня тебе будет не так уж много пользы. Гораздо меньше, чем от могущественной союзницы вроде меня. Сомнительная аргументация, конечно, но что ей еще остается, кроме как верить в мою честность, разве что попытаться сбежать с добычей, если представится такая возможность. Спасибо за консультацию. Нефрит исчезла, вернувшись в карту, а я огляделся и решил, что зачищенное гнездо при всех недостатках достаточно безопасное место, особенно если озаботиться надежными стражами. «Еще раз обойдя гнездо, я оценил тела, быстро найдя подходящее, юноша лет шестнадцати в некогда богатых одеждах, судя по плотности энергии, при жизни находившейся по меньшей мере на стадии зарождающейся души. Причем труп лежал отдельно и был совсем не погрызен, словно дзянши рассчитывали, что когда-нибудь он переродится в одного из них». «Создание мертвой марионетки». В отличие от создания маны, которые внешне были копией создателя, марионетки на основе трупов получали мой слепок разума, но сохраняли изначальный облик. И сейчас юноша с видимым трудом сил подняв на меня брезгливый взгляд. «Склонись передо мной, смертный червь!» Внешне марионетка была крайне убедительна, но я чувствовал связь между нами и чувствовал, что процедура создания прошла успешно. Неплохая попытка но не сработает. «Извини, не удержался», — кивнула марионетка. «Ну кто же виноват, что у нас такое чувство юмора?» «Ты, конечно». «Переодевайся, шутник». Я бросил клону кольцо, содержащее базовый комплект снаряжения на подобный случай. Одежду, оружие и маску, чтобы прикрыть лицо. Ни к чему пугать людей». «Прямой контроль». Я оказался в теле марионетки и, подобрав какой-то камень, сжал пальцы, разрушая булыжник в пыль. «Неплохо. Жаль, что схожих по качеству трупов в подвале больше нет, иначе я создал бы еще парочку подобных существ». «Разорвать прямой контроль!» «Охраняй!» На этот раз марионетка не стала комментировать ситуацию, а встала неподалеку, контролируя узкие туннели, по которым дзянши могли бы заползти внутрь. Прикончить их в этот момент никакого труда не составит. Впрочем, я не думал, что они вернутся, поскольку дракон получил приказ сменить дислокацию и занял позицию на поверхности, контролируя подходы к кургану. И вряд ли я в ближайшее время найду более спокойное и безопасное место, чтобы распределить параметры. Конечно, атмосфера здесь не самая лучшая, но трупы давно не вызывали у меня особых эмоций и делу не помешают. Так что я приступил к делу, равномерно распределив по восемь очков между шестью основными физическими параметрами и подняв пять из них до пятидесяти восьми единиц, а живучесть — до шестидесяти. Если у этих руин действительно имеется хозяин, то встретимся мы или нет — дело случая, а вот кто из нас переживет встречу — вопрос подготовки. И потому я отбросил жадность и потратил 1400 очков на улучшение молнии с третьего до пятого уровня, дважды взяв базовое увеличение эффективности, иначе говоря, мощность. «Подождите! Внимание! Молния Е плюс ранга трансформирована в усиленную молнию Д плюс ранга. Дополнительные свойства. Мощность 2, мышечный спазм, накопление заряда». И уже по традиции я вернул навыку старое, более лаконичное и привычное название. Молния есть молния. Сидеть среди гор трупов мне уже порядком надоело, поэтому я не стал и дальше отсиживаться в гнезде нежити, а перенесся на поверхность и протестировал изменения. Молния! Конечно, оценить изменения по внешним факторам было сложно, но по ощущениям прокачивал навык я не зря. Ну а теперь попробуем усиленную версию. Накопление заряда... «Раз, два, три, четыре...» Примерно на десятой секунде я осознал, что достиг предела еще немного, и молния выйдет из-под контроля. Так что зарядил ею в подошедшего на шум дзянши, и судя по тому, что тварь пробила насквозь и отбросила на несколько метров, в данном случае мощность оказалась избыточной, ядро было уничтожено, и, потыков тело копьем, я убедился, что опыта не получу, раз уж сразу не догадался использовать слияние с маной. Впрочем, результатом тестирования я остался доволен, а нежити вокруг в любом случае хватит. Давненько я не занимался фармом. Торопиться искать табличку с названием города я не стал, решив продолжить зачистку руин от нежити, двигаясь по улицам и сканируя все вокруг. Результатом стали волны дзянши, которые раз за разом накатывались, а затем неизбежно отступали, оставляя десятки трупов. Причем я стремился убить всех тварей, накладывая метки на беглецов, которые пытались спрятаться по щелям. И если разведка показывала, что внутри не слишком тесно, то я перемещался следом, зачищая гнезда. К сожалению, везде было примерно одно и то же, куча трупов и никаких артефактов. Словно все ценное дзянши кому-то регулярно сдавали, Впрочем, несколько высококачественных трупов я нашёл и забрал их с собой, доведя число мёртвых марионеток до трёх. Ни в воздухе, ни в тепле, ни в еде они не нуждались и являлись идеальными помощниками в охоте, как минимум на них можно было переложить извлечение ядер, правда, при этом мёртвые слуги вызывали у меня лёгкое недоверие. Марионетки любого вида полезны, но, судя по описанию, их верность может пошатнуться, если они будут существовать слишком долго и обретут самосознание. Наличие же тела эту вероятность увеличивало. В любом случае, всего за полдня охоты я поднялся с 60 до 62-го уровня, что может и несравнимо с тем, что я получил заморозного дракона, но зато без особого риска. Нежити в руинах было полно, и по моим прикидкам я мог бы получить десятки уровней, но в какой-то момент дзянши перестали реагировать на мои провокации. Сначала они просто прятались по гнездам, но я слегка сменил тактику, проверяя развалины при помощи банши. При должной сноровке вычислить их гнезда можно было просто по следам. Зачистка гнезд позволила мне добрать еще несколько тысяч очков опыта, а затем все оставленные мной метки начали синхронно сдвигаться куда-то на север. Похоже, хозяин нежити решил действовать, выводя слуг из-под удара, или, возможно, собирая армию, чтобы меня сожрать, и, в принципе, меня устраивал любой из этих вариантов». Спустя пять минут я вновь сидел на спинке дракона и летел следом за дзянши, стремительно скачущими к неизвестной цели. Некоторые из них периодически останавливались и поднимали голову, чувствуя угрозу с воздуха, но летать они не умели, а прыгали не так уж высоко. Поэтому им не оставалось ничего, кроме как бежать дальше, ведя меня к своему хозяину. Вообще-то искать его было слегка неосторожно с моей стороны, но если он не пришел ко мне сам, предпочтя отозвать подручных, то не так уж и силен, и наверняка знает, как назывались эти руины в те древние времена, когда еще являлись городом. Осталось только убедить его поделиться этим знанием, а затем, если разговор не сложится, конвертировать в очки опыта». Ашу. «Думаю, под нами какой-то иллюзорный барьер». Василий. «Похоже на то». С виду развалины мало чем отличались от тех, что я видел раньше, но добравшиеся до этого места дзянши внезапно исчезали. Из десятка помеченных мной тварей на карте не осталось ни одной. Сканирование. Пропавших дзянши я не обнаружил, но теперь был уверен, что под нами располагается огромная куполообразная структура, накрывающая солидный участок города. Кто бы тут ни обитал, он желал остаться незамеченным. Василий, сделай круг. Вигу. «Да, старший!» Несмотря на то, что я знал о наличии формации увидеть ее не мог, так что для начала требовалось определить границы, и проще всего это сделать силой. «Молния!» Заряды уходили в барьер и исчезали. Иллюзия была хороша, но не могла сгенерировать картинку в реальном времени. «Молния! Молния! Молния!» Десяток ударов я определил место, в котором заряды не исчезали, а достигали поверхности и направил дракона на посадку, опустившись у самой границы барьера. Скорее всего, передо мной было нечто вроде маскировочного поля, шагнув через которое, я просто окажусь внутри, но в легендах существовали иные варианты, вроде формации, создающих лабиринты или даже иллюзорных миров, выбраться из которых будет практически невозможно. Зянши сожрут тебя раньше. впрочем Рассечение. Копье, пропитанное концептом пространства, взрезало пелену, но спустя мгновение та вернулась к изначальному состоянию. Однако я успел увидеть главное — два летающих корабля, стоявших на площади перед каким-то дворцом, и множество дзянши, бродивших вокруг.